«Точно не врет!» «Так сколько ему уже?» – спросил я. «Три с половиной года. Он еще молодой. И на двух выставках был чемпионом. А я кешью ни разу не водил на выставке. Времени не было. Заводчица говорила, что такую собаку стоит выставлять, но...» «Вижу, ты хорошо учишься», – сказал я, раз не отобрали. Девочка звонко засмеялась. «Конечно, на одни пятерки. Только это папа шутил. Вы не думаете, что он всерьез».